Передняя группа мышц. Передняя большеберцовая мышца (musculus tibialis anterior) начинается от латерального мышелка и боковой поверхности большеберцовой кости, прикрепляется к медиальной клиновидной и первой плюсневой костям. Функция: разгибает стопу и поднимает ее медиальный край (супинация). Длинный разгибатель пальцев стопы – мускулес экстенсор дигиторум лонгус, начинается от латерального мышелка, больше перцовой кости, прикрепляется к основной и средней фалангам вторых-четвертых пальцев. Функция – разгибает пальцы и стопу. Длинный разгибатель большого пальца стопы – мускулес Экстенсор hallux лонгус начинается от малоберцовой кости, прикрепляется к фалангам большого пальца. Функция: разгибает большой палец и стопу. Задняя группа мышц. Задняя группа мышц делится на два слоя: поверхностный и глубокий. Поверхностный слой: главы мышцы голени, musculus triceps surae состоит из икроножной и камбаловидной мышц. Икроножная мышца musculus гасто имеют имеет две головки медиальную и латеральную и начинается соответственно от медиального и латерального надмыщелков бедренной кости. Тамболовидные мышца musculus солеус Лежит под икроножной мышцы и начинается от верхней трети малоберцовой кости. Все три головки переходят в пяточное ахиллово сухожилие, которое прикрепляется к бугру пяточной кости. Функция – сгибание в голеностопном суставе, подошвенное сгибание стопы. Икроножная мышцы также производят сгибание в коленном суставе. Подошвенная мышца – «Мускулес плантарис» у человека непостоянно. Глубокий слой. Задняя боссоберцовая мышца, «Мускулес posterior», начинается от мескостной мембраны, прикрепляется к лазиевидной и медиальной клиновидным костям. Функция сгибания стопы. Длинный сгибатель пальцев стопы – Musculus flexor digitorum longus – начинается отбор соберцовой кости, разделяется на четыре сухожилия, которые прикрепляются к основанию концевых фаланг вторых четвертых пальцев. Функция – сгибания пальцев вторых четвертых и стопы. Длинный сгибатель большого пальца стопы. Флопсорс, hallucis лонгус. Начинается от двух нижних третей малоберцовой кости. Прикрепляется к концевой фаланге большого пальца. Функция – сгибание большого пальца и стопы. Конец 153 страницы. Латеральная группа. Длинные малоберцовая мышцы (musculus peroneus longus) начинаются от головки малоберцовой кости. Ее длинные сухожилия погибают латеральную лодыжку, переходят на подошву, пересекая ее в косом направлении, и прикрепляются к первой плюсневой, медиальной клиновидной костям. Функция поднимает латеральный край стопы, пронация отводит стопу, играет ведущую роль в укреплении свода стопы. Короткая малоберцовая мышца – Musculus теронеус бревис – начинается от нижней половины малоберцовой кости, прикрепляется к пятой плюсневой кости – Функция поднимает латеральный край стопы, пронация отводит стопу.